Одно лекарство против другого. Далее я собираюсь поговорить об Ипсоне, и имею в виду тот анализ, которому Фрейд подверг его пьесу "Росмерс в статье о «Некоторые типы характеров из психоаналитической практики». Этот текст анализирует несколько парадоксальных типов, противившихся рациональности психоаналитического лечения. Один из них отказываются отступиться от удовлетворения, и подчинить принцип удовольствия принципу реальности. Другие наоборот, потому что пасуют перед собственным успехом, отступаются от удовлетворения в тот самый момент, когда наконец могут его получить, когда оно уже и помечено печатью невозможности или нарушения. Таковы молодая девушка, долгое время строившая козня, чтобы выйти замуж, или университетский преподаватель накануне того, как наконец получить кафедру, ради которой он долгое время интриговал. Оба они отступают перед успехом своего предприятия. По мнению Фрейда, дело в том, что доступность успеха вызывает наплыв неконтролируемого чувства вины. Именно здесь вступают примеры, почерпнутые из двух образцовых пьес. Макбета, конечно же, но также и Росмерсхольма. Поскольку пьеса Ипсена известна куда меньше шекспировской, уместно напомнить ее интригу. Действия происходят в старом имении вблизи городка, расположенного в одном из норвежских фьорнов. В усадьбе, отделенной от мира, переброшенным через водопад мостиком, живет бывший приходской пастор Росмер, наследник старинного дворянского рода, жена которого, страдая душевным расстройством, за год до того бросилась в мельничный водопад. В том же имении живет гувернантка Каримбека обосновавшийся здесь после смерти своего приемного отца доктора Веста. Последний, поборник свободомыслия, воспитывал Ребеку после смерти ее матери и привил ей к либеральной Индии. Вследствие проживания Росмера и молодой женщины под одной крышей двояки. С одной стороны, бывший пастор сам обращается к либеральным идеям и открыто высказывает их к величайшему возмущению своего Шурина, главы местной партии порядка ректора Кролла. С другой, Его интеллектуальная близость с Ребекой перерастает в любовное чувство. Росмер предлагает девушке стать его женой, однако Ребекка, выказав поначалу радость, заявляет, что это невозможно. Вслед за этим, ректор Крол открывает своему зятю, что его сестру потолкнули к самоубийству, а Ребекке, что она незаконно рожденная. На самом деле она родная дочь своего приемного отца. Ребекка категорически отказывается в это поверить, зато уверяет, что именно она зародила в рассудок покойницы индии подтолкнувшей ту к самоубийству. После чего решает покинуть имение, тогда как Росмер во второй раз умоляет ее стать его женой. Но Рибека снова отказывается. «Она уже не та юная, жадная до успеха девушка», говорит Ребекка, «которая здесь некогда поселилась и ненавязчиво оттеснила в сторону мешавшую ей жену Росмера». Если Росмер обратился, общаясь с нею, к свободомыслию. Ее, в свою очередь, общение с ним облагородило. Она уже не может наслаждаться достигнутым успехом.